Глава вторая Стоило женщине упомянуть систему, и я сразу понял, что это ублюдки из урубороса. Не получилось убить меня в тот раз, потому решили выманить, используя сестер в качестве приманки. «Может, уже перейдем к делу?» – не выдержал я. «Или ты так и будешь трепать языком?» «Что? Разве ты не удивился?» Тебе не интересно, откуда я об этом знаю? Говори, где мои сёстры, отчеканил в ответ. Было очевидно, что каким-то образом люди из Уробороса способны находить владельцев системы. Не мог же их мёртвый прародитель более 10 лет назад вычислить имена будущих носителей. Фу, какой же ты скучный, надоел, недовольно вздохнула собеседница. Ну ладно, вот тебе следующий квест. Телефон зажужжал, сигнализируя о том, что поступило сообщение. На этот раз немного усложним задачку. До и по адресу, указанному в СМС. На всё про всё у тебя полчаса. Не успеешь, и кто знает, какая из принцесс пострадает первой. Закончив объяснение, женщина повесила трубку. Я залез в сообщение и обнаружил географические координаты. Затем открыл навигатор и ввёл показания широты и долготы. На экране высветился адрес. Чего? Какого чёрта оно так далеко отсюда? Расстояние до пункта назначения было немалым, уж точно больше, чем я прошёл от разрушенного особняка до этого заброшенного склада. И как мне туда добраться за полчаса? Даже при безостановочном использовании фантомного ускорения шанс минимален. Пускай жаловался сам себе, но всё-таки без промедления отправился в путь. На кону стояло слишком много. Мне нельзя было расслабляться. Первые 10 минут повезло бежать по шоссе. Как ни странно, трасса была пустынной. Потому я смог отвлечься на внутрисистемный магазин. Нужно что-то, что сможет повысить скорость передвижения. На счету находилось почти 200 тысяч золотых, а потому можно было позволить себе много чего. Есть ботинки, но они всего-навсего и франговые, и дают незначительный эффект. Не подходят. Шлем крыла этого странника позволяет совершать пространственный скачок на 10 метров вперёд. То, что надо. Блин, у него перезарядка 10 минут. Тогда в этом нет смысла. С ледом за бронёй был просмотрен раздел с оружием, затем с расходниками. Часы показывали, что осталось всего 10 минут, а пройдена только половина пути. Я даже спросил у Гиката, нет ли какого способа переместиться сквозь стень, но Пантера лишь издала ленивый рык, как бы отмахнувшись от глупого вопроса. Твою мать. Через несколько сотен метров дорога закончилась. И на пути оказались лесные дебри, пробраться через которые с одним лишь фантанным ускорением было бы невозможным. Так мне не за что и не успеть. Я остановился, чтобы внимательно проверить карту, но обнаружил, что расстояние до обходного пути больше, чем до пункта назначения, оставалось идти напрямую. В этот самый момент замечаю, что во время беготни открыл магазин на вкладке навыков. Смотрю в окошко и тут же подмечаю одно из умений. Переход в пустоту. Уникальный. Категория. Активный навык. Потребление маны. 25% максимального запаса маны при активации. Описание. Вы попадаете в мир пустоты, саты, существующий параллельно с вашим. После активации в мире пустоты можно находиться не более 5 минут. Стоит 150 тысяч, но среди доступных навыков это единственный, который по описанию похож на то, что мне нужно. Лучше ж выбросить деньги на ветер, чем совсем не пытаться. Выбираю нужный навык в магазине, и в следующую секунду со счёта списывается необходимая сумма. Вы получили новый навык: Переход в пустоту. Пониканный. Ну что ж. Я сделал глубокий вдох, а затем сфокусировался на способности. Начали. Я едва использовал навык как солнечный свет их час, а я сам будто оказался среди бескрайних полей. Мне по-прежнему были видны очертания деревьев и прочего. Но когда попробовал прикоснуться, ладонь прошла насквозь. Моё тело в этом месте ощущалось почти невесомым, что позволило прилагать меньше усилий, при этом получая лучший результат. Всё-таки не зря потратился. Теперь мои шансы многократно возрастут. Радовался сопоставленному выбору. Время не стояло на месте, поэтому я поспешил продолжить путь. Навигатор, что было вполне логично, не работал в мире пустоты. Хорошо, что в моей памяти отложился примерный маршрут. Не прошло и пары минут, как я преодолел лесной массив, да при этом ещё и прокачал фантомное ускорение до восьмого уровня. Ещё минуту спустя способность доактивировалась, и меня выкинуло посреди луга. Взглянув на карту, определил, что до цели не больше десяти километров. Я не стал медлить и вновь активировал оба навыка. Скорость просто на грани фантастики. Моему изумлению не было предела. Теперь можно не переживать, что опоздаю. После того, как использовал навык в третий раз, Я добрался до пункта назначения. Вокруг ничего. Оглядываюсь по сторонам, но не вижу ничего примечательного. Где же они? В поисках здания я осмотрел каждый уголок и уже собирался дать команду Гикате, как вдруг неподалёку с противным скрипом открылся металлический люк. Они здесь, в бункере? Подобравшись ближе, я заглянул вглубь подземного входа. Никогда бы не подумал, что встреча состоится в подобном месте. Перед тем, как спуститься, я восполнил ману зельями и достал оружие из винтаря. Арбалет повесил на бедро, а глифа взял в руки. Конечно же, не забыл предупредить Гекату, чтобы не теряло бдительности. Преодолев полсотни ступеней, я оказался в тёмном коридоре. Расовый навык сработал моментально. Даже не зная описания изменившегося умения, было ясно, что оно стало гораздо сильнее. Мне совсем не требовалось наличие источников света. мельчайшие детали на поразительном расстоянии были видны чётко и ясно. То же самое относилось к прочим чувствам. Обоняние позволяло учуять запах металла и пота впереди, слух улавливал самые крохотные звуки, вкус помогал разложить на составляющие недавно выпитое зелье. Хотя сказать, что именно за ингредиенты, было почти невозможно. Ася за ним подсказывала, в каком месте скачки температуры и как движется воздух внутри помещения. К этому нужно привыкнуть. Заключил я, когда понял, что концентрироваться на всех органах восприятия разом слишком сложно. Пока буду использовать только зрение и слух. Идя вдоль коридора, я по звуку определил не только местоположение комнаты с заложниками, но и примерное количество врагов. Не больше 10. Вместе с Гекатой справимся. После очередного поворота осталось пройти всего сотни метров, и передо мной будет то самое помещение, где держат девочек. 50 м, 20, 10. «Ох, какие люди!» — раздался знакомый женский голос. В обтягивающих джинсах и кожаной куртке на ящике сидела главарь похитителей. «А мы тебя уже заждались!» По углам просторного помещения стояли её подсобники. Когда показалось у них на глазах, они не сдвинулись с места, видимо, ждали команды. На полу у самой стены сидели связанные Олеся с Настей. «Ох, какие люди!» И в беспомощный вид, в купе сухмылка на лице похитительницы, меня не на шутку разозлили. И я в тот же миг замахнулся глефой, чтобы бросить её в предводительницу, но тут на тело словно почелочку пальцев свалилась невероятная тяжесть. Оружие выпало из рук. Меня затрясло, но непонятно, из-за нагрузки или от злости. Я упал на колени и единственное, что мог сделать, беспомощно смотреть на довольную рожу девки. Ну как, тебе понравилось? Согласись, наша новая игрушка крутая. Проследив за её взглядом, я заметил, что ри торчащий по периметру. В первый раз мне показалось, что это просто опоры, но теперь, когда они горели огнями, пришло осознание. Если думаешь, что эта штука нужна только для того, чтобы тебя ослабить, то ты ошибся. Попробуй воспользоваться помощью своей хвалёной системы. Давай же, не стесняйся. Ну как не выходит? Я попробовал достать вещи из инвентаря, но не сработало. Затем приложил усилия, чтобы вызвать окно статуса, но и тут результата не было. Всё было в точности так, как сказала женщина. Система будто исчезла без следа. Забавно, да? Расставил пару излучателей, и её с ранговый охотник да ещё и система лежат у твоих ног, радовалась она. Хотя я так и говорю, но стоит признаться, ты неплохо держишься. Моя предыдущая цель и головы от земли оторвать не могла. А тебе удаётся стоять на четвереньках. Должно быть тот факт, что ты Морв, сыграл свою роль. Физическая сила просто поразительная. Я напряг каждую мышцу тела и всё-таки смог подняться, чтобы не рухнуть снова. Попытался использовать управление манной. Работает. Систему заблокировали, а умений не смогли. Пока есть мана, могу сопротивляться. Тут же попробовал связаться с Пантерой. Та ответила в своей привычной манере. У меня на лице появилась мрачная улыбка. Отлично. А до в команду Гекати отуже перешёл к действиям. Пока очки маны не исчерпаны, нужно было уничтожить это дурацкое устройство. Стоит его разбить, и эти ублюдки отправятся прямо в ад. Девочки, смотрю на дрожащих от страха сестёр. Прикройте глаза. Они послушно следуют указаниям. Моментально снимаю с бедра арбалет и делаю три перецильных выстрела в один из столбов. К моему удивлению, устройство 2 погнулось, так и не прекратив работу. Единственной пользой, что принесла атака, была смерть лысого мужика, которому не повезло оказаться на пути снаряда. Я провёл очередную серию выстрелов, но и в этот раз ничего не вышло. После пяти атак мана почти закончилась, и тяжесть вновь взяла надо мной верх. К сожалению, на той самой хреновине, которую пытался сломать, не осталось даже царапины. Она была настолько крепкой, что бирангового оружия вместе с использованием навыка оказалось недостаточно. Устройство о -о очень прочное. Веля бёдрами женщина шагала в мою сторону. Тебе придётся приложить чуточку больше усилий, если хочешь от него избавиться. Похитительница наклонилась, провела рукой вдоль моей щеки, играючи коснулась рогов, а затем, будто ей всё это надоело, повернулась спиной. «Я была бы и рада дать тебе ещё немножко времени, чтобы взглянуть, что из этого выйдет. Но нам уже пора». Она сделала размашистый жест и кивнула своим подчинённым. «Мальчики, заканчиваем». «Правда, что ли?» Не успели те сделать и шага, как я, резко вскочив, обхватил рукой горло их командира и приставил к голове заложника арбалет. «Советую вам прямо сейчас отключить устройство, иначе её мозги украсят стены». Думаешь, они тебя послушают? усмехнулась женщина. Как наивно. Нашей единственной задачей забрать твою жизнь ради своей цели организация пожертвует десятками, нет, даже сотнями таких, как я. Хочешь стрелять? Действуй. Только учти одну небольшую деталь. Стают мне умереть, и вон те забавные ошейнички, закреплённые на твоих сестрицах, сделают бум. Возможно, она ожидала, что я сразу её отпущу, но не тут-то было. Сказаны похитительницы немного изменило мои намерения, но отказываться от плана не собирался. Скорее женщина-детонатор сама поняла, что что-то пошло не так. Что? Где девки? Удивилась она, кинув взгляд в сторону, где ранее находились Олеся с Настей. Придорки выпустили заложников, а ну быстро пошли. Выкрики гид главаря было невыносимо слушать, а потом одним мощным ударом по затылку я его вырубил. Тело женщины поникло, и меня чуть не повело следом. Но все же удалось кое-как сохранить равновесие. «Он вырубил босса! Валите его!» «Вы двое, бегите к выходу и найдите девчонок!» взял на себя руководство один из людей. «А мы займемся уродцем!» «Эй, тут кто-то ломает устройство!» сообщил другой. «Ну так убей его!» «Не могу, оно не умира...» Не успел парень договорить, как клинок рассек его горло. «Он освободился!» Заметив искры со стороны одного из столбов, спохватился главный. «Все стреляйте! Живо!» «Поздно!» — пробосил я, и тут же исчез из поля зрения врага. Сработал эффект слияния с окружением. За считанные секунды я сушил склянку с зелем маны, а затем догнал пару ребят, которые стремились к выходу, и рассек глеф и пространство перед собой. Головы синхронно свалились плеч, обнажив на шеях идеально ровный сруб. Моментальная смерть. Следом за ними пришёл черёд остальных. Выпад, убийство, рассечение, минус ещё двое. Минуту спустя всё помещение было залито кровью. Единственной выжившей среди группы похитителей осталась та сумасбродная особа, и то лишь потому, что её пока нельзя было убивать. Я подошёл к центру комнаты, где без сознания лежала женщина, и достал из инвентаря прочные верёвки, которые прикупил в туристическом магазине. Крепко-накрепко связал ноги, а затем руки. сделал это с таким усердием, что у заложницы на коже появились отметины. Перекинув я словно мешок картошки через плечо, я направился на руж. Там как раз уже дождались девчонки, которую вызволили из плена гиката. "Братик, это ты?" сквозь слёзы спросила младшая, стоило её видеть эти чертаны фигуры, выходящие из бункера. "А кто же ещё?" Я подошёл к ней и погладил по голове. "Протяни ручки, нужно развязать эти узлы." Младшая покорно вытянула худощавые руки, и я избавился от верёвок. «Теперь твоя очередь», — поворочу голову в сторону Олеси. После освобождения старыша достал из хранилища слабенькие зелья здоровья и заставил девочек выпить. В этот момент заметил на шеях те самые устройства, о которых говорила похитительница. Где-то с минуты сёстры молча наблюдали за мной, видимо, пытаясь сопоставить того брата, которого видели в последний раз, и меня нынешнего. В то же время я пытался найти способ избавиться от грёбаных бомб. Приблизившись к колесу, я с особой тщательностью рассмотрел устройство. Оно представляло собой почти бесшовный обруч, сбоку которого время от времени мигали огоньки. Спустя некоторое время стало ясно, что самому мне не справиться. Конечно, было желание просто отправить ошеньки в инвентарь, но вдруг это не сработает, а сделает только хуже. Всё-таки от моих действий зависели жизни девочек, а потому на такой риск я был не готов. Я направился к пленице из урубороса, который бросил недалеко от входа. Хотел выпотать из неё информацию, но до того, как мне это удалось, где-то в траве зазвенел рингтон. Совсем забыл, что оставил его здесь. Оглядываясь по сторонам, я искал смартфон, который на всякий случай спрятал снаружи, так сказать, оставил след, чтобы ассоциация охотников смогла обнаружить это место. Нашёл, вот он. Подняв трубку с земли, отвечаю на входящий звонок. «Ульяна, чего хотели?» «Что за странный вопрос? Ты хоть понимаешь, в какой опасности находишься? Почему так долго не отвечал?» «Мне было не до этого». «Только не говори, что они уже вышли на тебя». «Именно». «Полагаю, раз мы сейчас разговариваем, то проблема временно решена». «Так и есть». «Слава Богу! Ещё пять минут, и я бы начала собирать команду спасений и свободных охотников». «Я не стал уточнить, почему она просто не отправила агентов». Вероятно, была какая-то причина, но подобная информация сейчас меня совершенно не волновала. Хорошо, что всё обошлось. Голос Электры теперь звучал более напряжённо. Даже не знаю, почему замглавы вообще так переживала. Кстати, ты уже нашёл сестёр? Как они? Об этом я и хотел поговорить. Дело в том, что после того, как узнал, что её младшая сестра тоже владеет системой, всё встало на свои места. У меня была уверенность в том, что они обе знают мой секрет. А следовательно, скрывать от них это особого смысла не было. Я максимально подробно объяснил текущую ситуацию и даже рассказал о своей затее избавиться от бомб инвентарём. «Ни в коем случае так не делай. Мы с Никой провели кучу тестов и определили, что таким образом невозможно переместить предмет. Но это ещё не всё. Если бы сделал подобное, то мог случайным образом активировать детонацию». Подполковник тяжело вздохнула. Раз дело приняло такой оборот, тогда вам с девочками лучше дождаться группы поддержки. Я прибуду вместе с ними. Просто жди.